Он заливался смехом, взмахивал ручонками, будто хотел взлететь. Прорезали зубки, и, наконец, было сказано заветное слово «мама».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 Глядя мне в глаза, сын заносил ножку на свой второй шаг и с заливчатым смехом валился назад или прямо мне в руки. Хотелось оповестить о том весь мир. Филипп был далеко, я бежала к Ольге Петровне, Юрик сделал первый шаг. Возвращаясь в барак, я писала сыну,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 «Моя жизнь». По колонне прополз слух, собирают дальний этап, даже уточнили в м а р и н с к и е лагеря. Смысл перемещений громоздких масс из одной дали в другую уяснить было невозможно. Едва с севера уходил этап в Сибирь, как суда из другого далека привозили новые партии. На этот раз я была относительно спокойна, надеясь, что меня обойдет беда. Знала, что Александра Петровна меня не отдаст. На колонне плакали, стонали. В этап было назначено много мамок, закончивших кормить детей. Когда матерей угоняли в этап, детей переправляли в вольные детские дома. Как и где потом можно было отыскать ребенка, оставалось неясным.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 Чей бы ни был человеческий крик, он неизменно переворачивал душу. А если тебя будут отрывать от ребенка, что сам будешь делать, не дай Бог? Когда в корпус вошли двое из моих ОПшников, е я делала в н у т р и в е н н о е в л и в а н и е Сестра, велено вас на носилках отнести в хирургический корпус, что за вздор... «Глупые вы придумали шутки. Малиновская велела, чтоб вас немедленно туда принесли. Я похолодела, но добровольно включиться в явно недостойную г р у д ь не могла. Сейчас приду, выясню, в чем дело». Александра Петровна появилась сама, п о д ч е р к н у т а начальственным тоном сказала, «С тем, что вас не шутят, немедленно на носилке и в хирургию». «Что же у меня?» «Значит, случилось нечто ч р е з в ы ч а й н о Ясно. Я в списке на этап. С чувством неодолимого стыда я улеглась на носилке. Дежурная сестра Верочка Живнирович была предупреждена. Меня поместили в палату. Александра Петровна не шла и не шла. Я понимала, что дел о с отправлением этапа масса, но наступил вечер». Ночь. Уложив больных, зашла Верочка, прилегла на соседнюю койку. Мы искали ответ. Как? Почему? Поплакали и уснули. Проснувшись, Верочка как-то выбралась из палаты. Направляющаяся в туалет больная увидела дежурную медсестру, л е ж а щ е й в коридоре на полу. Мы